С Марго Денис договорился встретиться в знаменитом «Хард-рок-кафе» на Бродвее. Сью известность не поставил, сказал, пошел прогуляться. В «Хард-рок-кафе» сел у барной стойки, заказал кофе. В стекле стойки разливались голубыми лужицами отражения ламп, гроздями свисавших с потолка. По экрану перед носом носились потлатые рокеры. Музыка раздражала. Но Марго такую любила. Зачем он все это затеял? Так посмотреть, на что она стала похожа. Крепенькая марго. Этакое полуспелое яблоко, в которое приятно зубы хрест вонзить. Волосы, наверное, уже до попы отрастила. Это была ее козырная карта. Волосы. Еще он хотел, чтобы она отдала кольцо. То, которое он ей, когда обручились. С маленькими, но бриллиантиками. Нормальные люди кольца в таких случаях возвращают. «Хай!» Марго стояла, держа перед собой розовую сумку. Пялился в экран, не заметил, как она подошла. А не заметить было трудно. Денису вдруг стало смешно.